Глава одиннадцатая. Провал. Почти час Бален бесконечно плутал по лабиринтам. В какой-то момент ему показалось, что это занятие никогда не закончится. Они то поднимались, то опускались. Иногда женщина останавливалась и, приложив палец к его губам, несколько минут стояла, а после шла дальше. Он видел узкие проходы, что уходили в сторону от основного коридора, то наоборот широкие, по которым могла проехать машина. Встречались залы с высокими потолками, где всё так же светились стены, но были и тёмные помещения, в которых приходилось идти на ощупь. «Как они здесь живут?» — удивлялся Балин, втягивая носом спёртый воздух, от которого в глазах начинало темнеть. Это невыносимо, здесь душно, а еще и эти. Он прислушался, где-то совсем рядом слышался человеческий хрип. «Куда она меня ведет? Там же нет прохода». Он посмотрел на ступени, что вели вниз. Женщина остановилась и махнула рукой, чтобы он следовал за ней. «Она же слепая, как она может меня видеть? Да еще эти коридоры...» Ни разу не споткнулась и, похоже, знает, куда идти. Балин окончательно запутался. Он потерял всякую надежду выйти из катакомб живым. «Уходи!» Голос женщины стал низким. Он звучал, как труба. Балин прищурился и заметил на изгибе туннеля отблеск солнечного света. «Тебе пора!» Повторила она и, отойдя в сторону, указала рукой в каком направлении надо идти. Спасибо, он посмотрел на женщину, потом на солнечный блик в конце туннеля, быстро добрался до поворота и уже готов был двинуться к выходу, как вернулся обратно. Идём, приказал Бален женщине. Он не мог позволить гражданке с паря оставаться в этом гнилом месте. Она здесь не по своей воле. Думал он все время, пока плутали по лабиринту. «Нет-нет!» Ее голос стал утробным, словно ей сдавили грудь. «Тебе нельзя здесь оставаться. Тебе надо...» Не обращая внимания на ее сопротивление, Балин потянул женщину за собой. «Вот поворот. Еще метров десять и будет выход». «Воздух!» — радостно произнес он. Женщина извивалась. Умоляла отпустить. Но Бален тянул её всё дальше и дальше от этих затхлых нор, в которых могут жить только мутанты. Она ослепла, когда попала сюда, и теперь не может вернуться. Но она пикси, её место там. Женщина упала и, схватившись свободной рукой за горло, раскрыла рот, словно задыхается. — Ты чего? Тебе плохо? Ты... Ещё немного. И тут из норы выскочил первый мутант. Балин не ожидал нападения. Выстрелил, но пуля прошла мимо. Появился второй. Они сбили Балин с ног и, повалив на землю, стали избивать. Раздался еще один выстрел. Последовал виск, хрип. В этой возне он не заметил, как рука с женщины выскользнула, и она исчезла в глубине лабиринтов. Балин дрался. Его тянули обратно в темноту. «Пошли прочь!» — заорал он и произвел еще несколько выстрелов. Глухие хлопки разнеслись по туннелю, донеслось шипение. Балин понял, что если сейчас не вырвется наружу, то ему уже не увидеть солнечного света. «Пошли прочь!» — заорал он и выстрелил в мутанта, который вцепился ему в ногу. Драка продолжалась еще какое-то время. Балину удалось вырваться, и уже не оборачиваясь, он бросился бежать. Но стоило ему высунуться из норы, как бронекостюм ударила пуля. «Свои!» — заорал он и буквально вывалился из стены. «Свои!» — еще раз прокричал и, быстро перезарядив пистолет, приготовился защищаться. Преследовавшие его мутанты, не обращая внимания на солнечный свет, выскочили из норы и тут же стали разбегаться в разные стороны. «Раздались глухие хлопки!» Но в этот раз роботы-охранники не открыли огонь, а применили снаряды с сетями, чтобы живыми захватить мутантов. Кто-то из них успел увернуться. Кому-то посчастливилось распутать сеть до того, как подоспеют роботы. Но кого-то уже уволокли в стеклянные клетки, куда закачивался ядовитый газ, чтобы они не задохнулись от обычного воздуха. «Сэр, как вы? Вам нужна помощь?» — спросил робот-охранник. — Вам следует пройти в карантинную зону, — скрипучим голосом произнёс другой. — Я уже доложил о вашем появлении. — Заблокируйте выход, — приказал бален и, спрятав пистолет в кобуру, посмотрел на стену, откуда ему каким-то чудом удалось выбраться. — Как же она? — подумал о той женщине, что спасла ему жизнь. — Мутанты! — выругался и прыгнул в медицинский транспортник. который к этому моменту уже прилетел. «Заблокировать!» «Сделаем!» — чисто по-человечески ответил робот и, взмахнув своей клешнёй, указал паукам-ремонтникам заделать проход. «А этих вы куда?» — поинтересовался Балин, наблюдая за тем, как удалялись стеклянные клетки с пойманными мутантами. «Приказ доставить в лабораторию для изучения. Мы их тут уже давно поджидали. А вы, похоже, их выманили». «Гениально!» – прохрипел робот и, отдав честь, полез на стену, чтобы проконтролировать, как заделывается проход. Балину вкололи несколько уколов, сняли показатели. На экране загорелась надпись, сообщающая, что он не заражён. Но медицинский робот, следуя протоколу, всё же доставил его в карантинную зону. Последующая проверка не подтвердила заражение. «Как так?» – удивился Балин. Ведь он провёл в стене почти час и не подцепил никакой заразы. «Ну ты счастливчик!» Дверь в палату распахнулась, и широким шагом вошёл Адрик. «Живой!» — радостно сказал он, и, не дожидаясь, пока барин поднимется с кровати, обнял друга. «Думал, тебе крышка!» «Живой! Не может быть!» «А это что?» — и ткнул в его плечо. «Что?» Испуганно спросил Балин, думая, что доктора всё же просмотрели, и на коже появился мох-паразит. «Клёну!» — радуясь своей шутке, рассмеялся Адрик и ещё раз обнял друга. «Честное слово, не думал, что выкарабкаешься. Узнав, что ты провалился в их ловушку, послали пауков-разведчиков, но ты сбежал. Так получилось. Рассказывать про слепую женщину он не стал. Да и не поверят. Балин и сам уже не верил в её существование, ведь в норах живут только розовые мутанты. А она... «Вставай! Хватит валяться! Думаешь, выпишу тебе выходной?» «Нет, я уже...» Балин, как по команде, вскочил на ноги и, путаясь в одежде, стал переодеваться. «Жаль, что так получилось с твоей матерью. Сожалею. Тебе надо было... Я и сам не знал, что у неё нет времени». «Спасибо, что беспокоишься, но я сам как-нибудь». Он вспомнил обиды на систему, на то, что не является гражданином Спария, а всего то Танаги, как его отец и сестра. «Не мы создаём правила, не нам их менять». Отец согласился взять под покровительство Овин, произнёс Адрик и похлопал друга по плечу. «Честно?» Дурные мысли ушли на второй план. Его взгляд радостно вспыхнул, он тут же опустился на колено и, взяв руку Адрика, поцеловал так, словно он его раб. Впрочем, так оно и было. «Благодарю, мой господин!» Адрик не любил, когда к нему так обращались. Потянул руку на себя, однако в душе от услышанных слов испытал блаженство. Балин еще раз поцеловал руку и тут же заметил, как из-под длинного манжета господина «Соскользнул такой же браслет времени, как и у него!» «Так надо!» Заметив, что его увидели, спокойно сказал Адрик и, поправив манжет, спрятал браслет. «Зачем он мне?» Еще в детстве задал он вопрос отцу. «Так надо!» Ответил Делк. «Ты — будущее клана и должен ценить не только свое время, но и прочувствовать время Наги. Ведь они — фундамент спаря. «Хочу знать, каково жить на время, что зарабатываешь», — пояснил Адрик. Балин с восхищением посмотрел на господина. Ему захотелось еще раз поцеловать руку, но, сдержав порыв, он продолжил дальше одеваться. «Сегодня ты свободен. Отдохни. Еще раз прими соболезнования. Если что надо...» «Нет, господин!» — увидев строгий взгляд Адрика, он добавил... Я пойду к отцу, он, наверное, дома, да и сестра переживает. Они расстались. Барин поспешил домой. Отца дома не было, это и к лучшему. За работой мысли быстрее успокоятся, и он примет смерть жены как исход. «Не плачь!» — увидев красные глаза сестры, сказал он и, как в детстве, обнял её за плечи. «У меня осталось времени на три дня». Тихо прошептала девушка и положила голову на плечо брата. «Я тебе дам, у меня есть. А если закончится? Ты же не вечный, тебе самому нужно его беречь». Овен сильнее прижалась к брату. «Что будет дальше?» «Ты пойдёшь на работу?» Я уже подала на соискание, но узнав, что я работала на клан Одл, меня прогнали. Тут же отказали. «Могу уборщицей пойти?» Вакансии открыта. Нет, строго произнёс Балин. Ты будешь госпожой, ты получишь гражданство, ты первая поднимешься с уровня платформы и фантазёр. Делк дал покровительство. Что? вскрикнула девушка, и её ресницы захлопали от удивления. Об этом не сказал господин Адрик. Он держал слово. Ты под покровительством дома Слаты. Как? Зажав рот, чтобы не закричать от счастья, Овина закружилась на месте. «Когда мне идти? Сейчас? Я даже...» «Не спеши вставать на колени! Успеешь!» Горесть потери матери сменилась радостью. Овина не спала всю ночь, а утром, когда пришла в кабинет Делк, ее в первую очередь отправили в больницу, чтобы залечить раны, полученные от ручных баллонок Пархис. Затем она целый день провела в торговом центре, где сменила вышедшие из каратечной моды наряды. Сделала новую прическу, заказала новый золотой ошейник и, держа его в руках, пришла к господину. «Это тебе ни к чему!» Делг взял из рук девушки ошейник, внимательно посмотрел на узоры и, вздохнув, убрал его в стол. «Будешь вести себя так, словно ты граждан Каспария». «Слушаюсь, мой господин. При посторонних не произноси этого слова. Так сними свой браслет времени». «Но как же?» Этот браслет она носила с того самого момента, как поступила в школу и не могла себе представить жизни без этого атрибута. Делк подошел к ней и, расстегнув зажим, снял с ее запястья браслет. «Вот», — развернул циферблатом и показал новую цифру. «Господин!» — дрожащим голосом произнесла Овин, увидев, как на экране цифра 36 сменилась на 8760. «Это целый год жизни!» — подумала и уже хотела опуститься на колени и поблагодарить, как мужские руки ее остановили. «Прекрати это делать! Положи его в сумочку, пусть будет при тебе! На руку больше не надевай!» слушаюсь «Ты пропустила две недели занятий, надо наверстать. В моём доме твои обязанности будут скромными. Начнём с того, что отправимся навстречу. А сейчас...» Делк щёлкнул пальцем, и в кабинет вошла женщина. «Приведите её в порядок, через два часа выезжаем». «Сделаем, её никто не узнает», — улыбнувшись, сказала женщина и поманила Овин за собой. Её уровень знаний приближается к пятнадцатому. Как такое возможно у иммигрантки первого поколения?» Просматривая папку с личным делом, Овин рассуждал Делк. «Пархис тупой, коли не увидел в ней перспективы. Он... Именно к нему он должен сейчас отправиться, чтобы отметить план развития города Анит. Если электронное правительство утвердит... то его клану придётся раскошелиться и поставлять сталь для строительства двух новых небоскрёбов, что должны затмить Министерство правосудия. За своими размышлениями Делкни заметил, как пролетело время. Дверь в кабинет открылась, и в сопровождении той самой женщины вошла Овин. Её было и правда не узнать. Новый макияж, прическа, одежда. «Прошу оценить!» Гордясь своей работой, произнесла женщина и, обойдя овин, хлопнула в ладоши, и девушка стала поворачиваться, чтобы господин мог как следует ее рассмотреть. Темно-русые волосы стали черными, бледная после побоев кожа порозовела. Еще не заживший на щеке шрам был закрыт блестками. В ушах темные увесистые серьги под цвет глаз. и такие же тяжёлые бусы на тонкой шее. Платье больше подошло бы невесте, чем секретарю. Впереди подол был высоко задран, оголял колени до уровня дозволенного, а дальше ткань спадала к земле. «Отлично!» — удовлетворённо произнёс Делк. «Уже опаздываем. Идём!» — приказал девушке, и та, склонив голову, уже хотела за ним последовать, но мужчина резко остановился. «Больше такого не повторится», — поняв свою оплошность, произнесла Овин и гордо подняла подбородок. «Надеюсь», — сухо ответил Делк и, пройдя мимо девушки, направился к выходу, где его ждал воздушный лимузин. «Сколько ему лет?» — следуя за господином, подумала Овин. «Должно быть лет шестьдесят, а выглядит на сорок». Она невольно залюбовалась походкой мужчины. Даже улыбнулась, когда, сев рядом с Делк, смогла минуту спокойно его рассматривать. Скоростной лимузин, что взлетев выше облаков, уже через полчаса опустился на посадочной платформе дома Одол. Овина вздрогнула, вспомнила, как ее полуголую выволокли на площадку и, бросив в такси, отправили в двенадцатое кольцо. «Веди себя спокойно». Увидев испуганный взгляд, девушки попросил Делк. «Нам предстоит непростые переговоры. Не вмешивайся, улыбайся, если надо, скальз зубы, но молчи». «Хорошо», — ей хотелось добавить господин, но, справившись с первыми эмоциями, девушка только кивнула. Переговоры, как и говорил Делк, были непростыми. Пархис долго присматривался к ней. но не посмел спросить в открытую, кто она. Дом Одел подал запрос в электронное правительство на дополнительные поставки стали от дома Слаты и, получив положительный ответ, поставил перед фактом гостей. Делк разозлился, ему захотелось дать пощечину самодовольному моднику, что, как всегда, опаздывал за модой ровно на один день. Пархил сделал это специально, чтобы выявить уважение к тем домам, то располагаются выше его по статусу. Он недолюбливал приграничные кланы точно так же, как приграничные не любили дома из центра материка. Это была скрытая вражда. Одним приходилось воевать с мутантами и с фастовцами, неся колоссальные издержки, а другим мириться с лояльностью электронного правительства, что давали зеленый свет двенадцатому кольцу. «Мы договорились!» Расплывшись в улыбке, поинтересовался Пархис, обращаясь к Делл. «Да!» — за него ответила Овина и мило улыбнулась. Девушка поднялась, дотронулась до плеча делк говоря тем самым, что переговоры закончены, и, развернувшись, покинула зал. «Мы...» — Пархис хотел еще раз спросить, но делк прервал. «Со слухом проблемы!» — и коснулся своей мочки уха. Рад услышать ваше решение. Пархис выиграл сделку, но в ответ получил оглушительную пощечину.